Запустив руку в карман, я взял в горсть восемь или десять пиастров, сколько захватил сразу. «Ну, держи», — сказал я красавице. Взглянув под обострастно и жадно схватила она монеты. Одна упала, и ее проворно поймал старик. Старуха рванулась с места, суя мне согбенную горсть. Положи, положи на ручку, не жалей бедной цыганки, завопила она, пересыпая русские слова восклицаниями на цыганском языке. Все трое дрожали, то рассматривая монеты, то снова протягивая ко мне руки. Больше не дам, сказал я, однако прибавил к даянию своему ещё 5 штук. Замолчите, или я скажу бамграну. казалось, это слово имеет универсальное действие. Азарт смолк. Лишь старуха вздохнула тяжко, как будто у неё умер ребёнок. Поспешно спрятав монеты в тайниках своих шалей, молодая цыганка протянула старику руку ладонью вверх, чего-то требуя. Он начал спорить, но старуха прикрикнула: И медленно расстегнув жилет, старик вытащил небольшой острый конус из белого металла, по которому, когда он блеснул при свете, мелькнула внутренняя зеленая черта. Тотчас цыган завернул конус в синий платок и подал мне. «Не раскрывай на воздухе», — сказал цыган. «Раскрой, как придешь. Положи на стол». Будешь уходить снова, заверни, а с собой не бери. Всё равно у меня будет место себе найдёт. Ну будь здоров, брат. Чего ни так сказали, не сердись. Он отступил к двери, делая цыганкам знак выйти. Скажи мне ещё, кто такой Бамгранд, спросил я. Но он только махнул рукой. У него спроси, сказала старуха. Больше мы ничего не скажем. Цыгане вышли, говоря друг с другом тихо, взволнованно и опасливо. Я поразил их. Я видел, что их изумление огромно, а ошеломлённость и поспешность угадить, смешанных со страхом, что в их жизни произошло событие. Я сам волновался так сильно, то спирт не действовал. Я вышел и столкнулся с буфетчиком, который неоднократно заглядывал уже в дверь, однако не мешал нам, и я был ему за это крайне признателен. Цыганки обыкновенно уводят выгодного клиента за дверь или в другой укромный уголок, где заставляют его смотреть в воду, а также повторять какое-нибудь нехитрое заклинание. поэтому буфетчик мог думать, что отложив рисование, поддался я соблазну узнать будущее. «Убежали, фараонова племя», — сказал он, смотря на меня с мрачным интересом. «Чай им подали, они не стали пить, погорланили и ушли. Испугались они вас или как?» «Я поддержал эту догадку». сообщив, что цыгане очень суеверны, и их трудно уговорить позволить нарисовать себя незнакомому человеку. На том мы расстались, и я вышел на улицу, выдвинутую из тьмы, строем теней. Луны не было видно, но светлый туман одевал небо, сообщая перспективе сонную белизну, переходящую в мрак.